Глава пятнадцатая. Лагерь. Эвакуация людей из заброшенного города шла полным ходом. Собрали караван, снарядив необходимыми вещами для стоянок. После горячего спора караван возглавил Джафар. Эрган, чувствуя вину за мое вмешательство во время сражения, настаивал на собственном присутствии, чем злил меня и восхищал одновременно. Злил, потому что так он отдалялся от меня почти наполовину месяца, тем самым наказывая себя и меня за мой проступок. А восхищал своей убежденностью. Как представитель власти, он следовал букве действующего закона. Мне ничего другого не оставалось, как молча следить за всеми со стороны. Моей задачей являлось дождаться загрузки шаттла грузили найденными товарами, перевозимыми нашим украденным караваном, и трофеями. С оставшимися в живых членами банды драконы тщательно поработали, используя свои ментальные способности, вели допросы и стирали некоторые воспоминания. В основном здесь собрались люди и оборотни, не прижившиеся в других Эмиратах. Их лидер пал, но в живых остался командир лучников. Оборотень был одноглазым, Лишился глаза в одном из сражений за земли одного из эмиров. После выздоровления был исключен из войска с минимальным пособием. Семьи не было, в Эмирате дело для себя не нашел. Привыкший воевать, подался искать лучшей доли. Я смирилась с игнорированием меня Эрганом на целых три часа. Потом не выдержала и нашла его в городе. Одежда дракона была припорошена желтовато-серой пылью. На лбу была полоса посветлее, видимо, он провел там рукой. Любимые синие глаза излучали уверенность. И что мне особенно понравилось, что как только Эрган заметил меня, в его взгляде вспыхнул интерес. Зрачки вытянулись в тонкую щель. Он сам весь дернулся ко мне, но сдержал порыв. «Куда вы поведете людей?» — поинтересовалась у супруга. «К моему сожалению, поцелуями мы не обменялись. Я понимала, из-за чего так. Сосредоточиться в присутствии пары было сложно, а при физическом контакте почти немыслимо. В Шатхар не хотелось бы. Эрган выглядел озабоченным. В городе не так много места, пришлых там не любят. У меня есть решение, если ты не против. Чуть склонив голову, ждала решения дракона. Захочет ли услышать или поступит так, как придумает сам? Говори. Не обязательно вести их в Эмират Отца. Эти существа могут стать первыми поселенцами на наших с тобой землях. Но у нас пока ничего нет. Эрган развел руками. Людям нужен кров, вода, пища. А у нас только планы и в перспективе строительство собственного Эмирата. Предстоит еще урегулировать вопрос с Землей. Теперь задача усложнилась, Эолайн». В последних словах Эргана слышался упрек. Дернув плечом, сдержала недовольство в словах. Постаралась объяснить. «Давай в спокойной обстановке все обсудим. У нас есть половина месяца. Все равно путь каравана проходит по нашим землям. Или они осядут на них, или пойдут дальше в Эмират Отца». «Ты упорствуешь без оснований, Эолайн. Наши, эти земли, только в твоем воображении». «Прими это!» Скрипнув зубами, поклонилась дракону и отступила в тень. В полуразрушенный дом, где обосновался черный дракон с побратимами, вошел Джафар с докладом. Спорить с мужем в присутствии третьих лиц считалось дурным тоном. «У меня еще было время или убедить Аргана в своей правоте, или поступить так, как поступало большинство драконец» сделать все по-своему и страшно обидеться на супруга за то, что он меня не поддержал. Второй вариант мне не нравился, но если Эрган будет упорствовать, то и я не отступлюсь. А обиженная супруга – это еще та головная боль для дракона. Пока что я вышла на улицу, не забыв прикрыть лицо платком. За мной никто не последовал. Постояв некоторое время на месте, я смотрела на формирующийся караван. Наблюдала за людьми и оборотнями, для которых судьба совершила очередной вираж. Что ждет их в будущем? Общая картина мне представлялась в радужном свете. Добротные дома, разнообразная еда в достатке, стабильность. А захотят они принять мой дар или нет, зависит от каждого. Шаттл все еще загружали. И я решила действовать. Среди новеньких разыскала бывшего командира лучников. Чем-то меня зацепила его судьба. Я нашла его сидящим под навесом. В руках у мужчины была миска с кукурузной кашей и куском финиковой лепешки. Самая распространенная еда для бедных караксцев. Он не спешил есть, в отличие от других пленных воинов, сидящих рядом. «Благоденствие тебе, оборотень!» Желтым глазом оборотень прищурился, всматриваясь в меня. Мужчина поднялся с земли практически сразу, выказывая уважение. Ноздри характерно раздулись, втягивая в себя воздух. «Благоденствие вам!» Он замялся и напрягся, не понимая, кто перед ним. Десса Эолайн Аркьери, супруга черного дракона, представилась, улыбаясь под платком. Произведенный моими словами эффект был ожидаем и закономерен. Женщины Эмиратов покидали гарем только для того, чтобы выйти в храм. Есть разговор. Жестом я пригласила оборотня отойти в сторону, чтобы нам никто не помешал. Хотя мужчина был выше меня ростом, имел хорошо развитую мускулатуру, нападения я не боялась. Справилась бы с ним сама, даже не зовя на помощь. Все-таки у драконов свои преимущества. Как к тебе обращаться? Уточнила. Измир, госпожа. С легким поклоном представился он. Я из племени пустынных волков. Хорошо, Измир. Я слышала твою историю и сложила о тебе собственное мнение. Ошиблась я насчет тебя или нет, покажет время. А сейчас я хочу предложить тебе службу. Вам нужен телохранитель? С удивлением спросил он, «Госпоже, угрожает опасность?» «Нет, услуга другого рода. Позволь, договорю». Жестом остановила следующий вопрос, готовый сорваться с уст волка. «Мы с мужем будем строить свой эмират. Возможно, ты слышал, находясь на службе у прежнего эмира, что черный дракон покидал эту планету на полтора года. Теперь он вернулся навсегда». Кивок оборотня дал понять, что он в курсе. Я, его супруга, обладаю знаниями, недоступными на Караксе. Прилетев вслед за своей парой, хочу применить свои знания здесь. Мы построим Эмират, не похожий ни на один из тех, что сейчас существуют. Но мне нужны жители для будущего Эмирата. Предлагаю стать одним из них, да еще и в должности». Недоверчиво удивленное выражение лица из мира сменилось задумчиво-хмурым. «Зачем вам неудачник, госпожа?» Несмотря на вопрос, в голосе чувствовалась надежда. «Люблю знающих себе цену и неинертных. Ты не покорился судьбе из мир, а продолжил искать свой путь в жизни. Так, может, ты нашел его наконец-то?» «Я не предлагаю легкое решение, учти». Дорога начинается с первого шага. Этот караван махнула рукой за спину оборотня, где суета достигла своего апогея. «Кажется, меня потеряли». Джафар крутил головой, отдавая команды своим воинам. Массивная фигура из мира скрыла меня от любопытных глаз. Стоило ускориться. «Караван может стать лагерем на земле моего будущего Эмирата, а может дойти до Эмирата Свекра. Но ты знаешь, как там не любят пришлых, и ты снова окажешься без работы». Если ты согласишься, то уже сейчас я назначу тебе жалование как своему подчиненному. Ответ нужен сразу. Нечестно было с моей стороны фактически ставить из мира перед фактом. Я скорее давала только иллюзию выбора. Мужчина это понимал, но был благодарен и этому. Гордая посадка головы, широкий разворот плеч косвенно свидетельствовали о благородстве пустынного волка. Я не ошиблась в нем. «Десса Аркьери, ваше предложение весьма интересно. Но что скажет на это ваш супруг? Я ведь выступал на стороне его врага». «Это не твоя забота. Ты принимаешь предложение?» «Десса, она здесь!» Раздалось рядом. В поле зрения попал один из сокурсников Эргана. Видимо, его привлекли к моим поискам. Покосившись на приближающегося юного дракона, Измир быстро ответил согласием. Удовлетворенно улыбнувшись, я протянула ему руку для скрепления договора. Пожатие оказалось крепким и коротким. «Рурк, что за шум?» – повернулась к парню. Найдя меня, он терпеливо ожидал окончания моего разговора с оборотнем. «Тебя разыскивает орган», – по-простому ответил дракон. После короткой паузы поспешно добавил. Дасай аркьери, шаттл загрузили». «Я сейчас подойду», — кивнула ему и жестом указала Измиру следовать за мной. Остановилась около Джафара. Тот положил на землю поднятый большой тюк и, отряхнув руки, приблизился. «Деса?» «Джафар, это Измир. Я наняла его. Поставь волка на довольствие. Он будет старшим над всеми переселенцами во время пути. И только ты имеешь право давать ему распоряжение. Объяснишь это всем перед отправкой каравана. «Выдай ему оружие и знак принадлежности к Эмирам Аркьерии». Если Альфа и удивился, то не показал окружающим. Мой особенный статус ему объяснил Эмир еще во время моего первого посещения Каракса. Оставив оборотней разбираться, я широким шагом направилась к супругу. Застала я его одного. Эрган обедал и ждал меня». Блюда разительно отличались от того, что ел из Мир. На столе стояла миска с жареным мясом, отварной рис, приправленный специями, лежали свежие финики и кувшин с козьим молоком. Голодный супруг не дождался меня и вгрызался белыми зубами в жареную ногу. Завидев меня, проглотил почти не жуя и поднялся навстречу. — Ешь, не отвлекайся! — махнула рукой в его сторону. Помыла в небольшом тазу руки и села напротив, с удовольствием наблюдая, как эрган ест с отменным аппетитом. Сама тоже отрезала кусок мяса и надкусила финик. Сочетание вкусов, солоновато-острого и сладкого, мне очень нравилось. Насыщались мы молча, глядя в глаза друг другу с голодом другого характера. Напряжение между нами возрастало, пока не взорвалось. Я не выдержала первой, смахнула посуду с импровизированного стола, разметала ящики и влезла на колени своего дракона, обвивая его ногами и руками. С голодным урчанием накинулась на его рот, целуя и покусывая со всей страстью и нетерпением. На шум кто-то зашел, но тут же выскочил. Заметила это помелькнувшей полоски света, когда в проеме качнулась ткань, символизирующая дверь. Целовались мы долго. К более активным действиям не перешли, все-таки разум нас не покинул. Но этого хватило, чтобы сгладить возникшее между нами напряжение. Уткнувшись лбом в плечо супруга, я нежилась под его рукой, успокаивающе поглаживающей мою спину. «Эрган!» — позвала я хрипло. «Ты не сделал мне подарок на свадьбу». Поднявшись, уставилась в синие омуты супруга, чувствуя, как на меня снова накатывает возбуждение. «А какой ты хочешь?» Взгляд дракона не сразу приобрел осмысленность. «Какой захочу? Любой?» «Да, мое сокровище». «Ты согласишься со мной насчет лагеря для переселенцев на земле нашего будущего Эмирата».